25 декабря. Вчера был канун Рождества. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Так читается в Евангелии от Луки. Канун Рождества — великий день в этой стране. Все дарят друг другу в этот день подарки, и ни один муж не может оставить без подарка свою жену. Я долго думал, что бы мне подарить. Нелегко было найти подарок для женщины. Малейшее желание которой осуществлялось, едва она успевала его выразить. Наконец я нашел подарок. Она очень любит редкие цветы. Однажды, задолго до того, как мы были помолвлены, мне случилось быть в ее комнате. Мы разговаривали о цветах, которые стояли на столе. Я стал рассказывать ей о тех, которые цветут в садах Испании в Альгамбре. Она поднялась со своего места и вскричала. У меня тоже есть сад, сеньор. Хотя, может быть, и не такой большой, как в Альгамбре. Но в нем есть такие растения, которых вы напрасно будете искать здесь. Они выросли за много тысяч миль отсюда, за океаном, там, где конец света. Пойдемте, взгляните и уверьтесь. Она привела меня в свою комнату. И за своим окном, на которое падали редкие лучи солнца, показала мне какие-то странные растения. Защищенные от ветра загородкой. Они, должно быть, действительно были привезены с конца света из Индии. М? «Разве это некрасиво?» спросила она. «Сознайтесь, сеньор, что у вас в Испании таких цветов нет?» «Да, действительно у нас таких цветов нет». «Но мы показали путь, как их привести сюда». «Ну нет!» — воскликнула она. «Это сделал один итальянец. Ему пришлось немало похлопотать над тем, чтобы заставить вас последовать его примеру. Завязался маленький спор, и мы остались с каждой при своем мнении. В конце концов, мы оба рассмеялись. Она была очень весела, Я оживлена в этот день. Теперь это даже трудно себе представить. Теперь вы видели нечто такое, чего вам прежде не случалось видеть. И я надеюсь, что вы поблагодарите меня у одного из друзей моего отца, э, некоего Ван из Антверпена. Есть два рода этих цветов, которые еще красивее этих. Отец хотел купить их для меня, Но Ван Дален не желает их продавать. И я это понимаю. Одну минуту я решил было добыть для нее эти цветы. Но потом оставил эту мысль. Мне не хотелось так учать ей драгоценными подарками, как это делают влюбленные. Но за эти дни я опять стал думать о цветах. Я также был знаком с Вандалином. Несколько лет тому назад в моих руках оказались некоторые уличающие его доказательства, вполне достаточные, чтобы повесить или сжечь его. Я уже забыл, как все это произошло. В те времена подобные вещи случались с и рядом, и я никогда не давал хода подобным доказательствам, если меня не вынуждали к этому самого. Я не инквизитор. Вандалин был очень благодарен и заявил мне, что почтет за особое удовольствие исполнить мою просьбу, если я к нему с ней когда-нибудь обращусь. Я написал ему, прося прислать эти цветы. И вчера утром они появились. Нелегко было перевести их среди зимы. Однако они дошли благополучно. После завтрака Я поставил их на стол моей жены, где были разложены все другие подарки. Может быть, после нашего разговора третьего дня следовало бы поднести что-нибудь другое, но было уже поздно. Утром мы были одни. Вандер Вейрен по старой привычке проводил день до вечера у себя в доме со своими служащими, Он просил нас не ждать его и явился позднее. Я поцеловал руку моей жены и принес ей свои поздравления, но очень сухо и холодно, как мы всегда говорили друг с другом. Потом она подошла к столу и взглянула на вещи, которыми он был завален. Некоторые из них были очень ценны, она, впрочем, едва взглянула на них, Удивить ее чем-нибудь было трудно. Чего у нее только не было. Вдруг она заметила цветы. Я нарочно поставил их на втором плане, чтобы они не особенно бросались в глаза. «А», — сказала она, — «мой отец балует меня. Я ему скажу, что это нехорошо. Эти цветы стоят дороже всех этих вещей». «Сказать нельзя, как они прекрасны!» Прибавила она, пристально глядя на них. Цветы действительно были очень хороши. «Я никогда не видел ничего подобного. Они имеют совершенно неземной вид», продолжала она, невольно забывая свой холодный сдержанный тон. «Посмотрите!» говорила она, поворачивая их к свету. «Ну, разве они не прекрасны? Но все-таки я должна сказать отцу, что это нехорошо. Я не сказал ей ничего. Я любовался на них. Трудно было удержаться от восхищения. Конечно, в конце концов, она спросила бы у меня, что было поставлено мной на этом столе. Но как раз в эту минуту прибыл Вандервейр. Несколько раньше, чем мы ждали его. «О, дорогой глупый папка, я буду бронить тебя», — закричала она. «Конечно, цветы прекрасные, я очень люблю их, но все-таки ты не должен так баловать свою капризную дочку. Я уверена, что они проданы на вес золота. Я помню, что Вандален ни за что не хотел расставаться с ними, хотя ты давал ему почти баснословную сумму. Право, это нехорошо». Старик засмеялся. «Я не заслуживаю ни похвал, ни ни дочь моя. Боюсь, что глупым оказался тут Дон Хаим, не правда ли?» — спросил он, глядя на меня. Я отвечал утвердительно. В глазах Донны Изабеллы мелькнул какой-то огонек, но я не успел разобрать его значение — Было ли это неудовольствие против меня или против себя, может быть, и то, и другое? Этот огонек вспыхнул, как молния, и ее отец, вероятно, даже не заметил этого. В одно мгновение улыбка появилась на ее губах, и она воскликнула. «Как? И вы мне ничего не сказали об этом, Дон Хаим?» И она бросилась ко мне и поцеловала меня. Эти поцелуи были хуже всего. Ван Смотрел на нас с улыбкой. «Как вы устроили это?» — спросил он меня. «Ван Далин, помнится, говорил мне, что он не расстанется с ними, если бы ему давали целое состояние. За ними ухаживала его недавно умершая жена, и потому эти цветы были ему особенно дороги. Я этого не знал. Зная это, я, может быть, и не попросил бы эти цветы у него» и это было бы лучше. Но человек не может знать всего. «Хотел бы я знать, как вам это удалось, если это не секрет?» продолжал Вандер Вейерен. Одну минуту я хотел было сказать, что это секрет, но передумал и сказал, нет, это не секрет. Я не глупец и бы не истратил на эти цветы ни гроша. Ван Дален был мне очень обязан... Когда я пожелал иметь эти цветы, он поспешил прислать мне их и, конечно, не принял за них никакой платы. Оба моих собеседника сделались серьезной. Вандер Вейрен без сомнения понял, чем мне был обязан Вандалин. Не могу сказать, что думала в эту минуту его дочь. Вандер Вейрен очнулся первым. Он опять стал весел, напустил на себя беззаботный вид. «О, видишь, Изабелла», — Изабелла вскричал он, — что значит быть замужем за человеком, который имеет власть? Все мое богатство было бессильно, а Дон Хаим написал строчку и готово дело. Надеюсь, ты поймешь, как судьба благоволит к тебе». «О, вполне», — отвечала она с улыбкой, от которой по мне пробежал холод. Она поставила цветы на прежнее место, как будто они жгли ей пальцы. Через секунду ее обращение со мной стало опять нежным, как всегда в присутствии ее отца. Сегодня оно было еще нежнее, чем когда-либо, как будто она испугалась того, что на минуту сбросила с себя маску. Были подарки и для меня, драгоценное кольцо от Вандер Вейрена и кошелек для золота, связанный моей женой. «У меня нет теперь своих денег», — очень мило говорила она, «и тебе придется довольствоваться работой моих рук». Хотел бы я знать, о чем она думала, когда вязала этот кошелек. Я поблагодарил ее и поцеловал ей руку. Недаром я родом из Испании, страны Этикета. Поцеловать ее в губы я не мог, если бы и хотел. Когда вечером все ушли, я под каким-то предлогом прошел через комнату, где стояли цветы. Навстречу мне пахнуло холодом. Рядом со столом, на котором стояли эти тропические растения, было настежь открыто окно, в которое дышал холодом декабрьский вечер. Неужели его открыли слуги? Но ведь я предупреждал их о растениях. Окно оставалось открытым до моего прихода, недоле, и это было сделано очевидно для того, чтобы показать, что все это устроено умышленно. К утру цветы еще не завяли, ибо в комнате было все-таки довольно тепло, но они уже никогда не поправятся от холодной струи, так предательски обдававшей их в течение нескольких часов. Они расцвели под тропиками, и воздух голландской зимы им не под силу. Первым моим движением было закрыть окно и спасти цветы. Не их вина, что Вандаль оказался оказался ретиком скомпрометированным в прошлом, и что я не повесил его в то время, когда мог. Не их вина, что отношения между мной и Донной Изабеллой были таковы, как я рассказывал. Я подошел к окну и хотел было закрыть его, но в последнюю минуту раздумывал. Я подарил? цветы ей. Они принадлежали ей. Она осудила их на смерть. Пусть совершится ее желание, пусть цветы погибнут. Жаль, что я лишил их Ванда, Алина. Они говорили ему о жене. Но что сделано, то сделано. Я открыл окно Настеж. Если они должны умереть, пусть умрут скорее. Не знаю, что подумала Донна Изабелла, войдя в эту комнату на следующее утро. Меня там не было. Но, вероятно, она поняла меня. Ибо никто из нас ни разу не упомянул больше о цветах.